Нормальный пацан, сообщил Рюша, доверительно дыхнув Хрипунову в лицо, и в подмороженном утреннем воздухе расцвела вкусная, чуть заиндевевшая перегарная роза. Хрипунов неспешно кивнул. Рюшина свита, разношорстная, одобрительно загалдела, и хрипунова оставили в покое. А ладонь заросла беловатым грубым наплывом, который медленно и ласково слизывало время. пока не оставила Хрипунова на память только тонкую плотную линию, идущую параллельно линии судьбы. Но наискось, перечеркнувшую линию жизни,